Глава восьмая. Мне казалось, что я схожу с ума. Вот так, на ровном месте взяла и съехала с катушек, заработав манию преследования или какой-то другой маниакальный синдром. Вернувшись в лётную школу, охраняемую не хуже твердыни, я не могла отделаться от ощущения, что за мной наблюдают. Постоянно чувствовала внимательный взгляд в спину и затылком, всеми до последнева волосками каждого покрова. Взгляд, который в ночных кошмарах превращался в разъявленную пасть с заоченными клыками. Она набросилась на меня и бр. Поздравляю, Маша, ты всё-таки сбрендила. Отец говорил, что трус умирает тысячи раз изо дня в день, а к смелому смерть приходит лишь однажды. Не сказала бы, что я особо смелая, но страшно мне не было. Просто хотелось, чтобы всё прояснилось. Либо я свихнулась окончательно, либо моему сумасшествию есть объяснение. Если за мной следят, то кто? Ракханы? Корпорация Галактика? Артап? Или же Рихардайхам пошел в разнос и, не признавшись мне, протащил в летную школу охрану? Ответа не было. За выходные в школе сменилось трое преподавателей, и новые явно выделяли меня из остальных. Чем не плюс к сумасшествию? Пусть я хорошо училась, задавала вопросы по делу, не завалила ни одного теста, но с чего бы это? Еще и Дайхам не оставляла меня в покое. Пытался подарить визор, но родители его опередили. Утро следующего дня тоже не прошло без подарка. Не представляю, где он раздобыл настоящую бумагу и восковые мелки, которыми на ракахе давно не пользовались. Прислал с запиской, в которую благодарил за чудесный вечер. Благоговейно коснулась подарка. Взяла в руку бумагу, вдохнула запах, жмурясь от наслаждения, как парфюмер со стажем. Достала мелки. Ощупала каждый, затем так же осторожно сложила их в пластиковую коробочку. Если бы только я могла взять, но подарок стоил намного больше, чем я была готова заплатить. Речь и вовсе не шла о деньгах, вернула, написав, что не могу принять. "Мари, почему?" Изумлённый даритель подкараулил меня после шестой лекции по дороге в столовую. "Потому что", ответила глубокомысленно. "Я говорил с твоим отцом и знаю, перебила Дайхама. «Кажется, пятый курс опять гоняли на полигон. На сыне советника был серый летний комбинезон с эмблемой летной школы, который ему очень шел. Дайхам выглядел хорошо. Слишком хорошо для моих издерганных нервов. Отец сообщил мне о сути разговора, — сказала ему, и посоветовала разобраться самим. На самом деле Лайенс сказал много всего, но ничего из этого не предназначалось для ушей Дайхама. «Так вот я разобралась». Ага, сама. И к какому неправильному выводу ты пришла, поинтересовался он, когда мы вошли в столовую. Возле пищевых автоматов привычно толпился народ. Ранней, прогуливавшей астрофизику, потому что не сделала домашнее задание, заняла мне место за столиком около большого с видом на стадион окна. Махнула приветственно, но заметив Тайха, оснекла. "Я тебе не подхожу", ответила ему, увидев, как вытянулось лицо подруги. Ты забыла поинтересоваться моим мнением. Ты меня не знаешь, Рихрдайхом. Я у меня ужасный характер, сообщил сыну советника, когда тот, не взирая на протестующие вопли, оттеснил народ от пищевого аппарата, создав для меня прямой доступ к еде. Неужели до сих пор не заметил? Я готов рискнуть. Будешь коктейль? Не дожидаясь ответа, загрузил на поднос двойную порцию всего, что давали, и отнёс за столик крайний. Сел на свободный стул покосился на место рядом с собой. Подруга, кинув на меня красноречивый взгляд, ретировалась, сославшись на дела. "Ясное дело", бросила. "Хорошо", сказал она с точевым ураканином, усаживаясь рядом. "Хочешь честного ответа?" "Да, пожалуйста. Я сегодня не добрая. Ты мне не подходишь. Моя судьба не связана с стракой. Вернее, она не связана ни с кем из из моего племени", добавил он. "Думаю, Мария, Но ты опять пришла к неверному выводу. Доказывать что-то Дайхаму дело бесполезное. Я это давно уже поняла. Поэтому встала и ушла, хотя он пытался меня задержать. На выходе из столовой столкнулась с заплаканной Анхой. Девушка попыталась задеть меня плечом, но я увернулась. Только драки мне не хватало. Анха кинула мне вслед проклятие, послав далеко в местный филиал ада. Но она не знала, что я там уже побывала. «Центральная тюрьма Ракхи, чем не наказание за мои грехи?» Возвращаться туда я не собиралась. Лаем все правильно объяснил. «Я могу понять твое увлечение этим Ракханином», сказал приемный отец. «Но, Майри Айна, ты должна помнить, кто он и кто ты. Остановись! Одно неосторожное слово, неловкий промах или «не дай темные боги» дойдет до анализа ДНК, этот мальчик будет первым, кто сдаст тебя властям». Именно он будет стоять в суде, ожидая смертного приговора. Ракхане ничего не знают о человеческих чувствах. Им неведомо сострадание и любовь. Единственное, что они в состоянии любить свою империю и императора, потому что для них это единное целое. Остальное веташь, сор под ногами. Мы же для них люди второго, даже третьего сорта. Массовка Майри. Рихарн не такой. выдовилась из себя, но так тихо, что Лайм не услышал. Стало больно, словно кто-то в грубых солдатских сапогах прошёлся по моим воспоминаниям, в которых было море и закат, и тёмный вулканический песок, и тёплые волны ласкающие ступни, и мужчина, с которым оказалось можно не только разговаривать, но и так приятно молчать. Лайм прав. Мы не можем быть вместе. Да я и не собиралась. Просто я такая дура. переворочившись всю ночь, решила вести с дайхамом как можно холоднее, словно не было вечери на миртере. Ничего не было. Может, почувствовав ледяное безразличие, он потухнет воспаление лёгких и уберётся в освясе? Оказалось, холода он не боялся. Вслед за бумагой прислал следующий подарок проекционные очки. Странная штука, шла в комплекте с пистолетом. Надеваешь очки на голову, берёшь оружие в руки и оказываешься в виртуальном тире. Стреляй не хочу. Его ты возьмёшь, сказал Дай Хэмтоном, не терпящим возражений, когда попыталась вернуть подарок. И будешь тренироваться в свободное время. Считай приказом от ракапитана, усмехнулся он, наверное, вспомнив, как его называла. Твои навыки нужны команде. Да хочешь вернуть, сделаешь это после игр. Следующим подарком была зимняя одежда. Дай Хэм обрадовал На выходных наша четверка отправляется в горы, чтобы освежить навыки езды на местных сноубордах, по виду довольно схожих с земными. Правда, я об этом знала только в теории. На практике съезжать с горы не доводилось. Если только в детстве с бабушкой. Ага, на саночках с ближайшего холма, что у дома за речкой. «А зачем?» – удивилась я. Хотя уже догадалась. На больших играх нас ждали два испытания – Первое индивидуальное, в котором участники демонстрировали свои навыки. В моём случае на стрельбище. Да, мы второго пилота Леви Майера ждали лётные симуляторы. Инженерам требовалось собрать из ничего нечто. По итогам первого тура начислялись очки и определялся порядок вылета с орбитальной станции на учебном истребителе. На подлёте к орбите следовало принять учебный бой, дистанционно контролируемый инструкторами, готовыми в любой момент перехватить управление, если что-то пойдёт не так. Затем посадка в заданном квадрате и марш-бросок на 20 станит километров так 8-10 по пересечённой местности цель поиск бункера доложником побеждал тот, кто освобождал его первым такая вот зорница межпланетного уровня нас к ней готовили отрой инструкторы прочли краткий курс по теории выживания затем перешли к обучению лазерную пушку в руки мне не дали а жаль вместо этого посадили в кресла нули носом в дисплей, на котором транслировались данные с радара. Я получил джойстик управления системой наведения. Всё, что от меня требовалось открыть шлюзы, активировать оружие, затем поймать движущуюся цель в квадрат прицела и пуск. На планете, правда, нас обещали вооружить парализаторами класса А. Ага, чтобы отстреливаться от конкурентов из других команд. Никто не знает, куда нас забросит, заявил Дайхом, собрав команду после одной из тренировок. Могут быть тропинки, пустыня, горы, снег. Кстати о горах. Кто не умеет кататься на досках? Вопрос был риторическим. Парни хмыкнули, многозначительно покосившись в мою сторону. Меня считали слабым звеном и откровенно недоумевали по поводу их присутствия в команде. Особо упражнялся в красноречии Лейви, светловолосый пилот с пятого курса, чем-то напоминавший мне Брасна. Не стесняясь, демонстрировал своё недовольство На первой встрече команды предположил, каким именно способом я угодила Атрунаитусу, после чего заслужила его благосклонность. Правда, Дайхам его быстро заткну, угу, кулаком в челюсть. Затем я побила собственный же рекорд на стрельбище. А ещё Атрафархад, говоря о миссии, подсчитывал, кто может принести команде 100 и 100 очков на первом же испытании. По его мнению, выходило только Дайхам и я. Катен Уфгерн, наш инженер, долговязый, ввеснущий этот тип, сразу притих. А вот Леви я бы еще раз врезала, чтобы было. Вместо этого призналась, что с горы спускаться мне не приходилось, и скрипя сердцем, согласилась на обучение. После гор команду ждала ночевка на вилле советника, затем ранним утром вылазка в лес. Семья Дайхема, оказалось, принадлежала целый заповедник и охотничьи угодья, растянувшиеся на многие десятки километров. Я попыталась отказаться, но Дайхэм заявил, что это нужно для победы, укрепления командного духа и прочего бла-бла-бла. Пришлось согласиться, исключительно для укрепления командного духа. А вскоре получила от сына советника непромокаемую лыжную одежду, яркую сине-жёлтую, и доску, которая стояла в углу комнаты, посматривая на меня разноцветными глазами. Дайхэм почему-то достал сноуборд с абстрактным рисунком в виде глаз разных форм и расцветок. то, что нужно для моей съехавшей крыши. Одежду вернула, затем ангажировала Раини. Завалившись на мою кровать, болтая ногами, подруга помогла мне с заказом. Нашли в сети хороший магазин, где я заказала всё, что необходимо взять с собой в горы. Раини настояла на новом платье. Конечно, как без этого на склон и в лес и купальники. В общем, купила, а доску всё же оставила. Уже больно душевно она мне подмигивала. Хотя у моего сумасшествия были причины. Вечером по возвращению из Миртора я уговорила родителей отправиться в сектор развлечений, решив сообщить сопротивлению о Бортаве. Мы зашли в кафе. Представленная дайхомом охрана не думала скрываться, и характерная троица уселась за соседний столик. Кивнув родителям, я отправилась к утилизаторам, решив, что дяденькам со зверским выражениями на квадратных лицах со мной не по пути. По дороге свернула на кухню, сунула официанту пару кредитов наличными, попросив выпустить меня через заднюю дверь. В гостинице меня дождался кристалл с посланием от деда. Майри, ты должна знать, твою мать похитили люди Кайдара-Ранера, с места в карьер начал он. Мы пытаемся её вытащить, но пока безрезультатно. Илин охраняют. Кайдара-Ранер не отпускает её от себя. Адмирал Танисов выглядел уставшим. Да и я признаюсь, услышав новость, постарела на сотни лет. Мы готовимся к нападению, продолжал дед. Большая часть Гидеи эвакуирована, флот приведён в готовность. Если твоя мать расскажет о нахождении станции, Ранер не упустит такого шанса. Она не расскажет, глухо отозвалась я. Мама будет молчать. Но зачем ему нападать? Чёрт, чёрт, чёрт! Мои проблемы с Цоргом, Артавом и Дайховым отступили на второй план. Какое к демонам покушение, когда тут такое? Но ведь Свободные Звёзды не воюют с корпорацией Галактика. Им-то что делить? Майри, будь осторожна. Мы готовы забрать тебя с Рагхи. Джет назвал координаты нового звёздного. Но я уверен, ты захочешь остаться. Ты прав, ответила виртуальному собеседнику. Я остаюсь. Если твоя мать расскажет, где тебя найти, Ранер придёт за тобой. Майри, не веть ни единому слову. Он будет врать, подкупать, обещать. Знай, всё ложь. Им движет ненависть, дед закрыл глаза из жажды отмщения. Это старая история, уходящая на циклы в прошлое. Он хочет уничтожить Гидею. Замолчал. Думаю, Ранер попытается сделать тебя своим оружием. привлечь на свою сторону в войне против сопротивления помни кто ты есть на самом деле ты истинная танис единственный из всех кто прошёл по моим стопам ты станешь моим оружием если ранер приблизится к тебе на расстоянии выстрела убей его внучка я задохнулась от неожиданности щёки полыхнули огнём наконец дед замолчал и отключился ты сошёл с ума сказала ему, когда началась моя запись. Я не убийца и не работаю на сопротивление. Если корпорация придёт за мной, ну что же, пусть приходит. Я дорого отдам свою жизнь. Хватит ли богатства Кайдара Ранера, чтобы расплатиться? Озвучив информацию про Артап, сунула кристалл консьержу, вернулась в кафе, что-то ела, что-то пила, едва дожила до вечера. Затем школа и постоянное ощущение слежки. Я была уверена, что мама не сдаст ни меня, ни сопротивления. Но что её ждёт? Неужели Равская учист на одной из планет галактики, или же дед сказал, что Ранер держит воз за себя? Зачем? Старые счёты? Ранер, Ранер, тоданцорк назвал меня Мэйри Ранер. Мать говорила, что мой биологический отец ошибка молодости. Дед упомянул о застарелой мести, корни которой уходили на многие циклы в прошлое. мелькнула странная сумасшедшая мысль. А что, если он и есть та самая ошибка? Нет, здесь все свихнулись. Тодден, Дед и я в том числе. А вот горы. Величественные, огромные, с полосками ледников на седых вершинах, терявшихся в сером мареве облаков. Им было все равно, сошла ли я с ума и разделял ли кто со мной в помешательство. Они стояли миллионы лет, И простоять столько же, не обращая внимания на людей, что испытывали на прочность не только себя, но и узкие изгибистые доски местных сноубордов, скользя по расчищенным склонам на паритце клине лёта Атрахьи. Парни Катен и Лайви, махнув на прощание, сразу же укатили на подъёмнике на самую вершину. Я же осталась с Дайховым. Ого, на высоте 3000 м над уровнем моря, в раю для малышни и пожилых людей, попыталась отвязаться. Бесполезно. Это просто невозможно, сердцах сказала ему после того, как упала лицом в снег, поднялась и снова упала. Ещё ещё раз мимо смеясь пронеслась джитвора на скорости, по моим прикидкам, близкой к смертельной. Ага, при столкновении с величественными кедрами, местными местными соснами, растущими по краям трассы. Хотя падала, выезжала с трассы и обнималась с деревьями на курорте Тахи только я. «Невозможно», — согласился сын советника, вытаскивая меня из очередного сугроба и возвращая на трассу, «пока не перестанешь упрямиться и не начнешь меня слушать». Вообще-то я думала, что поеду сама. Вот так, встану на доску, закреплю вакуумными креплениями смешные ботинки, и все получится само собой. Чудо не произошло. Вместо этого головой вперед и на животе вниз по склону, либо попой в холодный пушистый снег, под которым находилась очень даже твердая поверхность горы или же в объятии Рихара Дайхама. «Слушаюсь, атор-капитан», – сказала ему, когда в очередной раз поставила меня на ноги. Атор-капитан был в черно-красном костюме цветов национального флага Ракхи. Внушительный череп скрывал темный шлем. На меня тоже напялил синенький, сказав, что не собирается рисковать моей жизнью. «Да пожалуйста». Следующую циклинию я старательно училась. падала, вставала, снова падала, пока не отбила всё, что можно отбить. Побывала многократно в объятиях атор капитана, за что ему и благодарна. Опять падала и снова падала. То, чему учил Дайхом, казалось нелогичным, и моё тело, ведомое чувством самосохранения, отказывалось это выполнять. Наконец, когда захотелось, чтобы меня пристрелили, чтобы больше не мучиться, я почему-то поехала. Вот так, именно так, как учил Дайхом. На кромке доски, вгрызаясь острым краем в крепкий наст, поворот и ещё поворот. Горный морозный воздух кусал щёки. Срывавшиеся с остек снежинки холодили лицо, залетали в открытый от восторга рот, но мне обалдеть. Склон больше не казался пропастью, дорогой ведущей в никуда. Я скользила вниз, наслаждаясь скоростью, и меня даже не обгоняли малыши и убелённые сединой люди преклонного возраста. Когда объездили все трассы, которые показались Дайхаму подходящими, он повёл команду в релаксационный центр. Дорогущий до ужаса, поняла я, растерявшись от показной роскоши и услужливого роболепия персонала. Попыталась заплатить за себя, но Дайхам притворился, что холодный ветер надул ему в уши, вызвав временную глухоту. Кстати, ребята не комлексовали, унеслись по коридору, сказав, что будут в бассейне. Я переоделась, порадовавшись, что взяла с собой купальник. Правда, на картинке в сети он выглядел немного по-другому. В реальности же на него явно пожалели ткани. Ну, ничего. Закутлась в халат, похожий на саван. Перед баней на моё избитое тело поместили в целебную ванну, наполненную травяным отваром. Когда вышла, синяков не было. Посетителей, кстати, тоже даже дайхам отсутствовало, что меня порадовало. Парни, второй пилот и инженер С громким хохотом прыгали с вышки в крытый бассейн, поднимая фонтан и брызг. Я поплыла на улицу, по трубам и переходам, перебираясь из одного бассейна в другой, из теплого в прохладный, поднималась все выше и выше, пока не очутилась на самом верху, в вырубленном в скале бассейне, напоминавшем огромную чашу. Одна. Вдали темнели громады гор с яркими точками ночной подвески трасс. А еще... Звёздное небо с двумя спутниками Раххи, подёрнутое чёрными облаками, и молочный пар, поднимавшийся от воды. Сменилась подсветка, дно бассейна вспыхнуло голубым, зазвучала музыка. Странная, негромкая мелодия, казалось, сливалась с пульсом гор, переплеталась с дыханием ветра и спящим покоем ледников. Я прилипла к бортику, Смотрела на заснеженные вершины, чувствуя, как морозный воздух, смешиваясь с испарениями бассейна, холодил лёгкие. Обернулась на звук. Дайхэн, проплыв под водой, вынырнул около меня. Замер рядом. Капли воды стекали по его лицу. Бассейн неожиданно вспыхнул красным, отбрасывая кровавые отблески на ракханину. Он казался опасным и притягательным одновременно, но не моим, не для меня. Мари, да? Устала? Очень. Нет, это была не физическая усталость, а ощущение того, что надо мной сгущаются тучи, натягивало грозу, от которой я не могла скрыться. Хочу домой, призналась ему, закрывая глаза, вкладывая в это слово больше, чем в желание отчутиться в квартире приёмных родителей. Я хотела быть с людьми, которые меня любят, и чтобы никому и ничего не угрожало. Ты уже дома, ответил Дайхом. Здесь, со мной, на Рахье. Затем, после циклинии дороги, атор, капитан за рулём флайера, я в кресле штурмана, двое парней на заднем сиденье упражняются в остроумии, мы опустились на парковке возле его огромного, похожего на дворец, в колониальном стиле. Угу, колонн хоть добавляй, двухэтажного дома. Над нами тут же захлопнулся силовой купол, но я заметила цифры кода, которые Дайхом набирал на панели флайера, деактивируя защиту. Вспыхнули круглые лампы, осветив путь через двор, на котором мог вполне поместиться стадион. К входу в дом вела внушительная лестница. А ещё на крыльце было полно людей. У нас, оказывается, гости, недовольным голосом произнёс сын советника. Ну что же, гости так гости. Чёрт! Вообще-то я надеялась, что обойдётся без вечеринки. Мы тихо и мирно пройдём в пустой дом, где нас покормят, потому что есть хотелось до ужаса. Затем нас отведут в гостевые комнаты, а выходило, попали с корабля на бал. Вернее, из бассейна на приём. Группа людей замерла на крыльце, явно дожидаясь, когда мы подойдём. Мне захотелось остаться в лайере, либо сбежать в лес, что подступал к самому дому, но да их мне распахнул дверь и вытащила меня наружу. парни тоже вышли и философски поглядывали на встречающую нас компанию. По всей видимости, дорогие гости, задумчиво произнёс Дайхом, кивнув на вооружённую охрану во дворе. Отец не предупреждал. Майри повернулся ко мне. Я буду рядом, если ты захочешь. Я ничего не хочу, чувствуя себя последней буквой, ответила ему. Деваться было некуда. Порадовалась, что хватило ума натянуть платье. Тёмное, подчёркивающее линию груди и талию, переходящее в широкую юбку до колена. Раньше пыталась впихнуть украшение, но я не взяла. Теперь чувствовала, как вечерний ветер холодил беззащитное горло. Неприятное ощущение. Ещё на мне были высокие армейского типа сапоги на твёрдой подошве. Внутри одного из них я прятала складной нож, который стала носить после происшествия с торгом. Хоть какое, но оружие. Тут мимо нас прошла охранник кивнула приветственно. В руках не парализатор, а очень даже лазерный автомат. А тут я со своим ножечком. Да ихм рефлексировать не дал, подхватил подругу и повёл к дому, но я вырвалась, пошла сама. Когда пересекали двор, услышала рёв, раздавшийся из одной из хозяйственных пристроек. Старые, подавленные воспоминания очнулись, подняли головы. Taurus, висение игры, тетраподы. Крупные рептилии давно вымершие на земле встречались на нескольких планетах империи. Что далеко ходить? Когда-то они населяли Раху и до сих пор сохранились в заповедниках планеты. Пусть не совсем такие, как на Таурусе, но покажу тебе позже, сказал Дайхом, видимо, заметив, что я кручу головой. Познакомлюсь со своим ночным охотником. Повёл нашу команду, ещё в лётной школе мы решили не отходить от традиций, сохранив название слова Раххи по ступенькам наверх. Парни следовали за нами туда, где стояла группа людей. Среди них выделялся колоритный мужчина, одетый в темную куртку с позолотой на бортах и черной штаны. Высокий, крепкого телосложения, с резкими чертами лица, узким бритым черепом и уверенным ртом. Сходство было несомненное. Личный советник императора Роман. Отец Дайхем уставился на меня, и его глаза показались мне чёрными дырами в бездну. Молодой Дайхем склонился, ожидая благословения, как полагалось любящему сыну из приличной семьи. Мы с парнями из команды изобразили полувоенный поклон. "Отец, это", начал, поднимаясь Дайхем, не договорил. Статник уже шёл навстречу, протягивая руки ко мне.